Глава 37. Путешествие с Эрикой. Я продолжала совмещать деловые поездки с путешествиями по всему миру. Однако теперь я делала это вдвоем с Эрикой. Помню, как мы приехали с ней на конференцию в Париж. Это случилось в 2003 году, сразу после вторжения США в Ирак. Улицы были заполнены толпами недовольных протестующих. Я сказала Эрике, что некоторые страны ненавидят Америку, так что если кто-нибудь спросит, откуда мы, пусть отвечает, что из Канады. В ответ она выразительно опустила глаза на свое худи с логотипом «Рамонес», на котором изображен герб США. Потом мы слетали на неделю в Японию. Меня пригласили выступить в Токио. Мы остановились в гостях у одного успешного трейдера, который вместе со своей семьей жил в пригороде, в узком шестиэтажном доме. Нас с Эрикой поселили в спальню на последнем этаже, которая представляла собой традиционную японскую комнату с татами. Проще говоря, мы спали на полу. Посреди ночи Эрике захотелось в туалет. Сделав свои дела, она попыталась смыть, но не нашла на унитазе привычной кнопки. Вместо неё была целая клавиатура. Клавиши были подписаны иероглифами. Так что искать кнопку «Смыв» было бесполезно. Эрике не хотелось оставлять хозяевам на утро сюрприз. Так что она растолкала меня в надежде, что я смогу ей помочь. Я решила, раз мы не знаем, какая кнопка нам нужна, будем нажимать все по очереди. Какая-то из них точно должна смывать. Так я нашла функцию биде. Унитаз брызнул в меня водой, заставив вскрикнуть от неожиданности. Я зареклась использовать этот туалет, и избегала его до самого конца нашей поездки. Пока мы были в Японии, мы посетили местный рыбный рынок, который открывался в 3 часа ночи. Это был цукидзи, один из самых крупных рыбных рынков в мире, на котором каждое утро проводился аукцион по продаже тунца. Перед тем, как приступить к торгам, покупатели проверяли качество рыбы, засаживая в нее огромные мясницкие тесаки. Таким образом, они оценивали степень ее жирности. У каждого лота формировалась торговая яма, в центре которой становился аукционист. Местные торговцы рыбы ничем не отличались от трейдеров, торговавших в ямах Чикагской товарной биржи. Они даже носили похожие разноцветные куртки с бейджами. Тунцовые аукционы — дело серьезное. Продается только свежевыловленная рыба. Заморозка не допускается. Только хранение на льду. Тунец свозят на аукцион со всех концов света. Каждый весит от 700 до 900 фунтов примерно 317-408 килограммов. В этом году, 2018 один первоклассный синеперый тунец ушел с аукциона за 323 тысячи долларов. После конференции мы вместе с двумя дюжинами японских трейдеров отправились на ужин. Когда мы закончили есть, Эрика спела нам песню на японском языке, которую она выучила в школе. Она умеет петь оперу где угодно и кому угодно, совершенно при этом не стесняясь. Будучи типичной гордой мамашей, я постоянно просила ее спеть для моих друзей-наездников, когда мы собирались у меня в конюшне. Уверена, Участники конференции давно забыли, о чем я им рассказывала. Однако я сомневаюсь, что они забыли пение Эрики. Корпоративы для своего офиса я тоже организовывала с поправкой на Эрику. Типичное корпоративное мероприятие представляет собой какой-либо вид активности на свежем воздухе, который обычно заканчивается сплочением коллектива посредством обильной выпивки. Я же вывозила своих сотрудников в Диснейленд и на острова Флорида-Кис, где мы плавали с дельфинами. Эрика была знакома со всеми моими коллегами, приятелями и клиентами. В общем-то, 99,9% моего круга общения составляли люди из трейдинговой индустрии. Как-то раз Эрика даже сыграла в теннис с Виктором Нидерхофером. Книга «Биржевые секреты», которую я написала в соавторстве с Ларри Коннорсом, хорошо продавалась. За несколько лет мне поступило множество предложений от разных издательств, но я не хотела садиться за написание новой книги. Я хотела только торговать. Несмотря на это, мне удалось крепко сдружиться с главным редактором издательства «Вилли» по имени Пэм, весьма пылкой и энергичной особой. Она как раз опубликовала новую книгу Виктора Нидерхофера и пригласила меня в Нью-Йорк, в один из вычурных французских ресторанов, чтобы встретиться с ним за ужином. Это был унылый, промозглый февральский вечер. Шел мелкий снег, дороги покрыл слой льда. Из-за сильного ветра казалось, что температура на 15 градусов ниже, чем на самом деле. Но Виктор ждал нас снаружи ресторана, словно насмехаясь над неистовством стихии. Он был одет в легкий костюм из серсакера в голубую полоску такие обычно носят в июле, в 30-градусную жару. Его наряд столь не соответствовал ситуации, что я даже не сразу обратила внимание на его растрепанную прическу. Он был одет элегантно, но совершенно неуместно. Как же мне это знакомо? Всё свое детство я проходила в клетчатой зеленой форме своей начальной школы. Первая пара синих джинсов у меня появилась только в восьмом классе. Моя бабушка покупала мне платья лакоста, чтобы я надевала их на занятия котельоном. Мама настояла на том, чтобы я ходила на танцы. С тем же успехом я могла бы носить корону с надписью «Подросток-ботаник, держите разумную дистанцию». Я не знала, что мне делать. Радоваться тому, что Виктор оказался родственной душой, не умеющей одеваться, или же держать разумную дистанцию. Во время ужина я сидела рядом с Пэм. Изо всех сил стараясь не привлекать внимания, надеясь на то, что никто не станет задавать мне вопросы. Весь вечер я делала вид, что с огромным интересом слушаю беседу Виктора с блодинкой-журналисткой из Блумберг. Еда оказалась превосходной и очень дорогой. Это я запомнила. Несколько месяцев спустя Виктор пригласил меня с Эрикой в Коннектикут на свою ежегодную барбекю-вечеринку. Его дом ясно давал понять, что торговля идет просто прекрасно. У Виктора был свой бассейн, теннисный корт и корт для сквоша. Эрика была достаточно неплохим игроком для своего возраста, так что Виктор пригласил ее на партию. После этого все собрались в гостиной, чтобы послушать, как Лорел, его подруга, играет на пианино. Стены были увешаны картинами американских мастеров, причем так плотно что не оставалось ни одного свободного дюйма. Этот зал можно было использовать в качестве готовой декорации к фильмам Филини. Но больше всего мне понравилось наше путешествие в ЮАР. Большая часть инвестиций в моем фонде принадлежала денежным фондам и фондам фондов. Адам, талантливый управляющий из Йоханнесбурга, руководил одним из таких фондов в Лондоне. Мы с ним здорово сдружились. Он не раз бывал в моем офисе в Штатах, я же, в свою очередь, нередко связывалась с ним, когда отправлялась в Европу. Адам женился на американской девушке, с которой познакомился в колледже. Их свадьба состоялась в Кейптауне и мы с Эрикой тоже оказались приглашены. Мы остановились в отеле «Нельсон», который располагался в роскошном здании, построенном в стиле британской колониальной архитектуры. Эрика до сих пор не простила мне то, что я ограничивала ее в поедании сладостей с роскошных шведских столов, которые накрывали ко времени после обеденного чая. Отец моего клиента отвез нас на частном самолете в заповедник Лондолази, где мы провели четыре дня, наслаждаясь сафари и комфортом пятизвездочного отеля. Определенно из всех наших поездок это запомнилось мне сильнее всего. Именно поэтому мы так усердно работаем. Мы делаем это ради того чтобы получить великолепный опыт путешествий и приключений, ради того, чтобы было что вспомнить, и ради того, чтобы хотя бы иногда забывать о рынках.